Глава девятая. Древнее искусство. Руководство собою. «Время летит быстро», — сказал Джулиан, прежде чем налить себе еще одну чашку чая. «Скоро будет светать». «Ты хочешь, чтобы я продолжал? Или тебе достаточно для одной ночи?» «Я не мог допустить, чтобы этот человек, у которого в руках были такие зерна мудрости, прервал свой рассказ. Поначалу его история казалась мне фантастичной. Но чем больше я его слушал, тем больше впитывал вечную мудрость, которая таилась в его словах, тем глубже верил в то, что он говорил. Это были не поверхностные, самодовольные разглагольствования самозванца. Джулиан знал, что говорил. Он сам прошел этот путь — и его история звучала правдиво. Я доверял ему. «Продолжай, пожалуйста, Джулиан. У меня еще много времени. Дети ночуют сегодня в доме моих родителей, и Дженни не проснется до утра. Чувствуя мою искренность, он продолжил говорить о притче, которую поведал ему Йок Раман, иллюстрируя мудрость воспитания в себе более богатой, более просветленной жизни». Я сказал тебе, что сад символизирует плодородный сад твоего сознания, сад, наполненный восхитительными сокровищами и бесконечным богатством. Я также говорил о маяке и о том, что он олицетворяет силу целей и важность определения твоего призвания в жизни. Помнишь, в притче «Дверь маяка» медленно открывается — и наружу выходит трёхметрового роста и весом в полтонны японский борец Сумо. Прямо как в плохом фильме о Годзилле. Мальчишка, и я любил такие фильмы. Я тоже, но не позволяй мне отвлекать тебя, ответил я. Борец Сумо символизирует очень важный элемент системы жизни мудрецов Сиваны. Йок сказал мне, что много столетий тому назад великие мудрецы Древнего Востока разработали и усовершенствовали философию, которая называется «кайзен». Это японское слово обозначает постоянное и никогда не прекращающееся усовершенствование. И это визитная карточка каждого человека, живущего возвышенной, осознанной жизнью. «И как это знание кайзен обогащало жизнь мудрецов?» — спросил я. Как я уже говорил, Джон, внешний успех начинается с успеха внутреннего. Если ты действительно хочешь улучшить свой внешний мир, будь это здоровье, взаимоотношения с другими людьми или финансовые положения, ты должен сначала улучшить свой внутренний мир». Самый эффективный способ сделать это — практика постоянного самосовершенствования. Овладение самим собой — суть жизненного мастерства. Джулиан, я надеюсь, ты не будешь против, если я скажу, что весь этот разговор о внутреннем мире человека звучит для меня больше, чем простая эзотерика. Помни, я просто адвокат среднего уровня, живущий в зеленом пригороде с машиной и газонокосилкой в гараже. «Пока что все, что ты мне рассказывал, имеет смысл. Во всяком случае, многое из того, чем ты со мной поделился, похоже на здравый смысл. Хотя я знаю, что здравый смысл — это все, что угодно, только не то, что общепринято в наше время. У меня небольшие сложности с этим понятием «кайзен» и совершенствованием своего внутреннего мира. О чем именно мы сейчас здесь говорим?» Джулиан живо ответил.